28. Лабиринт Проснувшись, граф запоздал и понял, что сжимает Элвинг в объятиях, больше похожих на смертельные кольца питона. Он ослабил хватку, надеясь, что не удавил пепельную птичку ненароком. А вроде нет. Тогда бист прислушался к себе. Новое тело, вышедшее из горнила трансформации, было чутиным крепче, сильнее, незнакомее. Он помнил, как блуждал в белом безмолвии и как все дальше уходил от шума и суеты Тхару, но затем золотой вихрь подхватил и разметал его на части, а когда собрал заново, то лишил на некоторое время связи с миром живых, заставил гореть в пламени Эмола. Когда он вернулся... Что-то неуловимо изменилось. Что-то новое проникло в его нутро. Что-то чужеродное, теперь ставшее неизведанной частью его самого. Еще он помнил теплый янтарный свет, предшествовавший дикому золотому огню. Этот свет не был чуждому, Давно тёк в его жилах вместе с кровью. Достался от бабки Элвинг и мирно дремал. Может, это и была та искра, что позволила ему выжить. Под боком заворочилась Ашри, приподнялась, и он почувствовал, как Элвинг тыкает пальцем ему в щеку. Клыкарь клацнул зубами и открыл глаза. Растрепанная, заспанная, с опухшими от слез глазами и ехидной улыбкой, повелительница племени бездны была прекрасна. — Что ж, полагаю, ты достаточно здоров, — напустив на себя серьезный вид, провозгласила Ашри. — Пора решать вопрос с ужином. — И ты обещал мне свидание и кулумару!» Клыкар рассмеялся. — Раз обещал, придется выполнять. — Ты говоришь так, будто не рад! — проворчала Ашри, критично рассматривая на себе разорванную тряпку, в которую превратилась ее любимая праздничная сорочка. — Помилуй, мой, сытый носитель пламени, счастье в доме! Ашри довольно зажмурилась. — Может, дом — это не место, а время и тхару, с которыми ты счастлив? — А сейчас она была счастлива просто от того, что Клыкар вернулся с того света и, кажется, не просто исцелился, но и стал сильнее. По крайней мере, дыра на его боку затянулась, как по волшебству, и Ашри, не веря своим глазам, время от времени прикасалась к розовому шраму пальцем. «Прекрати катать мой дырявый бог!» — отшучивался граф, сам с трудом веря, что зелье сработало. «Можно заплатить драконами за смерть». Но купить ли на ней жизнь? И как славно, что он не пожалел дракона и отделался лишь новым шрамом. А что будет дальше? Он не хотел об этом думать. Хотел еще немного побыть здесь и сейчас, живым, вопреки всему. — Знаешь, а тут не так уж плохо, — пожал плечами граф, чувствуя рядом тепло Элвинг. — Хотя не хватает пары окон с видом на заснеженный лес. Совершенно неплохо, аж рескорчило рожцу, если б не пара нюансов. Да ладно! рассмеялся клыкарь. Я чутко оберегал твой сон, разгоняя пауков. Не ври, тут нет пауков, натянуто рассмеялся Элвинг. Нам повезло, что в этот каменный закуток они не пролезают. Граф ткнул пальцем в сторону. Там, на плоском камне, лежала целая горка раздавленных и топорщащих мерзкие бледные лапки бронги. Узри же монстров, поверженных и брошенных к твоим ногам! продекламировал Бист и опешил. Ашри вскочила и прижалась к стене, затем отшатнулась, обхватила себя руками и затряслась, как лист на ветру. К локарю стоило огромных усилий успокоить Элвинг. Гарова пламя. Ты правда боишься их? Бист виновато развел руками, запинновая в угол неоцененной етрофеи. Белая длань дракона боит скрочных безмозглых паучков. Я не боюсь, а ненавижу, процедила сквозь зубы Элвинг. А еще я хочу есть. Граф удержался, чтобы предложить напарнице похрустеть лапками бронги. И вместо этого протянул ей руку. Пошли, предложил он. Мне надо осмотреться. Пока что за чертоги ты выбрала, чтобы разбить лагерь. — О, — взбодрилась Аша, — взбодрила покажу тебе, что нового придумала твоя подружка Куфа. Та еще затейница, разорвигар ее пуза. Они буквально щупали каждый камень этой норы, но не было даже намека на другой выход или тайную дверь. Спасший из-за каулок того Амели мог стать их последним приютом. — Видимо, уходить придется так же, как и пришли. Клыкарь потянулся к топору увидел осколки от пузырьков и скрежетнул зубами. — И ты соврала про антидот, когда я спросил, сколько осталось? — Я сказала, достаточно, это не было враньем, — усмехнулась Ашри. — По крайней мере, на тот момент. — Но если яд попадет на тебя, буду уворачиваться, — Элвинг толкнула клыкаря кулаком в плечо. — Или обойдется, или нет. На крайний случай выпью твоей волшебной крови. Граф приподнял бровь. — Вроде это я должен был тебя сожрать, а не наоборот. — Планы поменялись, — оскалилась Ашри. Возле разлома клыкарь осмотрел сотканную липкую ловушку, потом поднял небольшие камни и, прицелившись, стал кидать. Первые упали, не коснувшись нити и паутины, и ничего не произошло. Следующий прилип к ней, слегка покачнувшись, и они услышали легкий щелчок по ту сторону стены. Тогда граф поднял камень посолиднее и запустил его в паутину. Как только вес потревожил расставленную сеть, из дыры выстрелила струя яда. Затем ударила когтистая лапа и, ухватив нить, утянула камень в разлом. — У меня есть идея, — сказал клыкарь, подбирая обломок древка. — Пошли готовиться к убийству вымирающего вида. — Вот знаешь, слезы лить по этой твари я не буду. Лучше кайрин в небе... Чем куфу порога? Тебе повезло получить и то, и другое, усмехнулся граф. Куфу порога, а обслюнявленный кайрин где-то там, в коморке сада, что при текущем положении дел приравнено к небу. Они повернули обратное. Клыкарь крутил в руках обломк древка. Откуда лампа и эта палка? спросил он подругу. Да обвала тут же была камера без окон и дверей. Ашли пожала плечами. Не все ли равно? после всей той дичи, что мы повидали. Когда они вернулись к насиженному месту, Элвинг предложила, — Может, враг дунем? Вдруг куф примет за своих и свалит обратно в бездну. — А если на зов придет кто похуже? Граф как раз закончил чистить топор и потянулся за мечом. — Кто же может быть хуже? — фыркнула Элвинг, вновь оглядывая на себе лохмотья, в которые превратилась одежда. «Укари — "У Кари," пожал плечами граф. Нарел немного пойла из фляги на тряпку и провел по лезвию меча. «Знаешь, что особенного в этом мече? Камень на рукоять. Рубин можно хорошо продать. Он целый. Помнишь строки из книжки, что клинки плавились от яда куфа? И мы видели их, но приняли за ржу времени. А этот клыкарь повернул меч Келвинг, и очищенное лезвие блеснуло, ухватив свет лампы. Он идеален». — Да, но идеальные мечи не бросают в катакомбах, — усмехнулась Ашри. — Может, ков не на лезвие, а на руку его державшую? — Может, и так, — ухмыльнулся граф. — Дай мне свой кинжал. Ашри протянула пиратский трофей. Клыкарь бережно взял его и положил рядом с мечом. — Как его имя? — граф любовался клинками, похожими и разными одновременно, словно вышедшими из-под руки одного мастера. — У него нет имени. Любопытство толкнуло Ашли к лыкарю, и теперь она тоже вгляделась в сталь. — Дай ему имя! — клыкарь вернул кинжал. — Или узнай его собственное. Твой кинжал столь же стар, как этот меч, и они оба из лунной стали. А знаешь, что говорят об этом металле? — Похоже, сейчас узнаю, — улыбнулась Элвин, наблюдая за другом. — Звездам нет дела до жизни и смерти. Их не трогает яд и обида и свет их сильнее, чем пламя бездны, а земля Дартауни ничто перед вечной тьмой бесконечности?» «Потрясающе!» — хлопнула в ладоши Элвинг. «То есть сталь это не боится яда и пламени?» «Совершенно верно!» — граф прищурился. «Ты становишься невыносимо, когда голодна!» Ашри надулась. «Это я еще сдерживаюсь!» «Ценю!» — полным благодарности голосом отозвался Бист, напустив на себя смиренный вид но пожертвовать свою филейную часть тебе не готов. — Это пока! — усмехнулась Селвинг и кивнула на меч. — А ты своему дал имя? — Оно у него уж было. — И какое же? — девушка приподняла бровь. — Скажу, когда выберемся. — Прям мастер интриги! — рассмеялась аши Тогда говори, каков план? — Безумный! — осклабился Клыкарь, наматывая тряпку на палку. — Тебе понравится. Сможешь жахнуть своим огоньком в ясные очи нашей восьминогой подружки? — Думаю, это самое уязвимое место у куфов. — Или дружка? — буркнула Элвинг. — Это деталь. Ашри сглотнула и сцепила ладони в кулак, потупив взгляд. — Постараюсь, но я не всегда могу контролировать пламя. Клыкарь прищурился. — В этот раз можешь не сдерживаться, жахни от души. Робкая улыбка скользнула по лицу Элвинг. На миг она испугалась вновь потерять свой проклятый дар беспомощно застыть в миг смертельной опасности, вновь оказаться слабой и бесполезной и поставить под угрозу жизнь напарника. Ашри потерла плеч, прислушиваясь к спящему внутри нее голосу бездны. Что-то изменилось. Пусть она все еще не понимала природу и масштаб своей силы, но тот миг, когда она не услышала биения сердца Грава, то обжигающее сознание потери вырвало из ее души что-то, выгрызло кусок. — Если не готова выпустить пламя, — заботливо сказал граф, словно прочтя ее мысли, — используй ножи. Я в жизни не поверю, что у тебя не спрятана парочка. — Хорошо, — кивнула Элвинг, снимая и убирая в карман браслет, подаренный Редом. Тот самый, что призван сдерживать ее силу. — Повеселимся от души. Или со всей дури. Готов? Ашри крепче сжал факел, сделанный из пропитанных тряпок масла лампы и найденного обломка древка. Давай, кивнул клыкарь. Огонь лизнул паутину, нити зашипели и начали расползаться. За стеной раздались щелчки, и вот лапы Куфа уже пытались достать до цели. Клыкаря шли вжались в стену там, где смертоносные когти и плевки не могли до них дотянуться. Когда граф подкрался достаточно близко, и Куф в очередной раз врезался в камень, протягивая усеянную когтями лапу, бист опустил меч, и отвратительный обрубок отлетел прочь. Послышался виск на столь высокой ноте, что пришлось обхватить голову руками, чтобы не лишиться слуха. Вся паутина была уничтожена огнем, Акуф больше не пытался поймать добычу. Щелчки смолкли. Подождав некоторое время, клыкарь подобрал камень и кинул в расщелину. Раздался глухой удар. Еще один. Все стихло. Никакого ответа, никакого движения. «Я посмотрю», — клыкарь перехватил меч поудобнее. «Не стоит ждать, пока тварь затянет раны или отрастит себе новую ногу». Осторожно обходя лужи вязкой зеленоватой жидкости, заменявшей чудовищу кровь, Элвинг и Бист выбрались в залу. Клыкарь жестом показал натянущийся в темноту след. Ашри поднесла факел. — Они исчезли, — прошептала Элвинг через пару десятков шагов. Клыкарь кивнул, лишь подняв брови. Элвинг поняла его без лишних слов. Монстр был над ними. Граф оттолкнул Ашри и сам отскочил в сторону. Туда, где они стояли мгновение назад, обрушилась туша монстра. Разбрызгивая яд, паутину и кровь, чудовище стучало когтями, решая, на кого наброситься первым. Элвинг выхватил лепестки ножей и метнул целись в морду. Лезвия вонзились в глаза. Тварь завизжала, приготовилась к атаке, но тут же топор грава вонзился в нее, подрубая еще одну ногу. Куф попятился, пытаясь развернуться. Уродливая морда издала крик «Под брюхо!» — крикнул клыкарь. «Тварь не сможет достать!» Ашри увернулась, стыча факелом в пасть Куфа, слепя монстра светом, но очередной удар когтистой лапы заставил ее отскочить. Факел выпал, и Элвинг уже не могла до него дотянуться. «Так ты не любишь огонь?» — прорычала девушка, выпуская последний нож, который угодил точно в цель. Сорвав перчатки. Она зачерпнула весь гнев и ярость, что накопились в ней, всю боль и страх, и, закричав, направила во врага. Бездна откликнулась на ее зов. С ладони яшре вырвалось пламя. Лиловые языки огня хаотично заметались, сплелись и ослепили монстра. Кув попятился. Его ноги били камень, клыки смыкались и размыкались, Но вспышки лилового пламени раз за разом освещали камень лабиринта, безошибочно находили цель, вырывая куски плоти из порождения бездны. Граф восхитился узором, вспыхнувшим на оголенных руках Ашри. Пламя змеилось до самых плеч, вырисовывая орнамент сложнее и прекраснее, чем печать та у Амели. Ашри была великолепна в ярости. Прежде он ни разу не видел ее такой». Перед ним предстала Дарта аут из легенд, и тогда, лишь на мгновение которого оказалось достаточно, его мозг прорезала мысль, что этой силе в самом деле подвластно было уничтожить тот корабль. Осознание прожгло его насквозь и уступило место иным, более насущным проблемам. Новое перерожденное тело уклонилось от сучащих в безумстве ярости ног монстра. Граф улучил момент и, поднырнув под куфа, вонзил меч тому в брюхо. Лунная сталь мягко вошла в плоть и рассекла кожу чудовища. Сгустки внутренности вывалились на каменный пол. Клыкарь развернулся и отсек оставшиеся ноги твари. Ашри подобрала догорающий факел. После в пламени тусклый тлеющий свет казался всего лишь разновидностью сумрака, но глаза быстро привыкли, а что касалось Грава, его и без того острое кошачье зрение стало лишь острее. Вместе они смотрели на поверженное чудовище. Кув не двигался. изуродованное тело лежало в луже зеленоватой жижи, источая миазмы. Клыкарь держал в руках меч. Как и говорил бист, яд не повредил лезвия. Нагнувшись, граф подобрал что-то с каменного пола и, подойдя, протянул Ашри. Это был один из ее ножей, не достигший цели. — Кажется, тебе нужны новые, — подмигнул граф, глядя, как исчезает вязь пламенного узора с рук Элвинг. Ашри убрала лепесток в потайной карман на поясе, Достала и застегнула на запястье браслет, ласково дотронувшись до камня, который тут же вспыхнул лиловым. «На тебе новый топор!» — она кивнула на торчащий из головы Куфа обрубок. «Он пал смертью славных!» — граф перевел взгляд со останков Куфа на руки Элвинг. «Перчатки сгинули где-то в бою». «И перчатки новые не помешают!» — аж резжало кулаки. «Непривычно!» «Как голый выйти на площадь в базарный день!» — И они тоже, — согласился граф. — А еще... — девушка подняла голову и встретилась взглядом с напарником. — Пусть это тоже останется в втирха. Мои непростые отношения с бездной. — Как скажешь. Но ты была ослепительна. — Ты тоже был ничего. — Ашри вздернула бровь. — Мы отлично работаем вместе, как сталь и пламя. Клыкарь поправил сумку с трофеем. — А теперь давай выбираться, пока нового стража не прислали. Они шагали по коридорам, петляя и полагаясь на удачу. — Ты не думал, что мы добываем и как потом это используют другие? — Иногда, — пожал плечами клыкарь. — Но больше о том, сколько платят то насколько оно того стоит. Что мы получим и как это достать? Этих вопросов мне более чем достаточно. — А сейчас? «Сейчас я думаю, что продешевил», — хохотнул граф. «Но меч на ак все компенсировал». «Шутишь?» — Ашри остановилась от неожиданности, а затем в припрыжку догнал биста. «Да, ну!» «Ну да», — довольно залыбился клыкарь. мергар кар «Два артефакта от двух сестер?» — присвистнул Эллинг. «Оставишь себе?» «Если ты не против». «Ты заслужил», — искренне ответила Ашри, разделяя радость друга. «Как воин стали!» «А чтобы было по справедливости, это тебе!» Клыкарь вынул из кармана руку, и перед лицом Элвинг заблестел крупный изумруд, вставленный в золотую оправу. «Я же все твои карманы проверила, пока искала противоядие», Удивилась Сяшри, рассматривая перстень. Граф лишь хитро улыбнулся. Но все-таки Элвинг спрятала драгоценность в карман. «Зачем кому-то понадобился этот рок? И почему он столько времени был спрятан в тирхе?» — Все эти скелеты и монстры, ловушки — тут что-то не так. Мало ли богатеев, у которых есть все и хочется невозможного. Клыкарь тряхнул сумку. — Осколок старого мира. Коллекционеры такое любят. Причастность к вечности и легендам. От этого у них чувство собственной значимости поднимается. А Шри но тут же нахмурилась. — А вдруг он опасен? Клыкарь остановился и развернулся Келвинг. Он не улыбался. Глаза прожигали ледяным огнем. «Опасны вопросы. Мы выполнили заказ. Доставим, получим драконов, и можем до следующих дней пустоты ловить кварпов на архипелаге. И что будет дальше с этой штукой, меня не волнует и тебя тоже». «Ты чуть не погиб, доставая эту штуку. И тебе все равно?» Ашри пронзило недоброе предчувствие. «Ты знаешь больше, чем говоришь мне?» — Ты даже имени заказчика не назвал. Кто он? — Тот, кто платит. — И давай договоримся, эти вопросы тоже останутся в втихо, как и все остальное. — Как и все остальное, — прищурившись, прорычала Ашри. Какое-то время они шли молча. Разговор оставил неприятное послевкусие у обоих, будто слова пропитались ядом куфа а мысли тьмой руин. Ашри всматривалась в стены, в черные провалы ниш, в стертые рисунки на камне. Вернулось чувство голода, голова зудела от пыли и песка. Вдруг на краю зрения мелькнула тень и растворилась. Элвинка остановилась и увидела в черном проеме силуэт босой худенькой девочки. Она сразу узнала ее. — Арпанлия. — Что случилось? Голос Грава был полон тревоги. — Что ты увидела? Она слышала шаги клыкаря, слова, обращенные к ней, полные волнения его прикосновение к плечу, но это было словно в другом мире. А в этом Ашри мысленно коснулась осевшего в памяти образа ни Бисты, ни Элвинг, ни живая и ни мертвая. Она была похожа на призрак сна, что ускользает перед самым пробуждением, но отпечатывается на веках. А теперь над головой девочки Ашри видела рассыпанную на части луну. «Зал Семилон. чуть слышно прошептала она, вспомнив о Завете Арпанли. Она захотела рассказать об этом клыкарю, но тут явственно увидела, как девочка приложила палец к губам. Возможно, воображение достроило образ. А может, так оно и было на самом деле, Элвинг не могла ответить. Сумрак Тирха был способен придать теням любой образ. «Нет, ничего», — отрешенно ответила Ашри. «Думаю, мне показалось». Девочка, отпечатавшаяся на внутренней стороне века, добрительно кивнула. Но стоило аж ли моргнуть, как образ исчез. В памяти осталась лишь арка с вырубленными фазами луны. Легкое возбуждение прошло по телу. Ей нужно остаться и найти этот зал, просто свернуть в этот тоннель. Клыкарь аккуратно развернул Элвинг и заглянул ей в лицо. — Нам надо идти, — сказал он. — Может быть, туда? — робко предложил Ашри, указывая на арку во тьме. «Туда — Туда? — нахмурился клыкарь. — А там ведь нет ничего. Сплошная стена. Ашри не понимала, о чем он говорит. Как может не видеть тоннель? Но, может быть, он и не должен видеть? Девушка чувствовала, как ее влечет во мрак, будто магнитом тянет в самое сердце тирхае, Но граф продолжал держать ее за плечо, и она не могла понять, что должна делать, что хочет делать. — Ты видишь проход? — спросил Клыкарь. — Как тогда перед Укарь? — она кивнула. — Может, это и есть выход? — спросил Бист. Ашри почувствовала его касание на своей коже, ощутила тепло его ладони на предплечье. Лунная дверь задрожала, и мир раскололся. Она видела, как каменен хар стал текучий, изменчив. Коридор лабиринта с барельефами и высеченными половинками лун перетекал в неровные своды дикой пещеры. Чем больше сомнений роилось в ее сердце, тем сильнее была рябь перекрестка миров. Ашри хотела ответить, что это не он, а еще один виток в тайнах архива Тирха, но не успела. С громким лаем к ним кинулся бурый комок шерсти. Огромный лохматый чанец сбил Элвинг с ног и принялся лизать лицо. Он скулил и прыгал, пытаясь лизнуть в носы клыкаря, который радостно трепал гриву пса. — Нук! — Ашри рассмеялась, обнимая пса и зарываясь лицом в его мягкую шерсть. — Это же нук! — орхи мне в гриву! — клыкаря обводил взглядом тоннель. — Как такое возможно? Вокруг раскинулась пещера. Исчезли стены со шлифованными плитами и высеченными узорами. Пропал отпечаток древних мастеров. На смену рукотворному пришло природное с его неидеальной красотой и торчащими, подобно клыкам, острыми выступами. Дикая, неприрученная мощь анхар лениво дремала, утратив всякий интерес к двуногим бокашкам.